Что-то не припомню. Старик сощурился, глядя на меня. Раньше и не видались? Нет. Эх, он смотрел на меня и все никак не мог прийти к определенному выводу. Ты функционал? Бывший, я решил не врать. А, надоело на поводке сидеть, господин Цебриков подмигнул. Эх, молодость! А мне полагаешь, весело было! В году 1866 человеку немолодому, жизнью битому, но любознательному, получившему до обидного короткий поводок — 3007 метров. «Ой!» — вздохнул я. «До стен Кремля дойти мог. А внутрь уже ни-ни!» — сказал старичок с такой обидой, будто привык ходить в Кремль на работу. «А может, и впрямь привык. Кто знает, кем он был?» Человек я хоть и пожилой, но по натуре бойкий и свободолюбивый. Легко ли мне было? А выдержал. Дождался телефона, радио, телевидения. Теперь вовсе просто. Весь мир рядом. И что мне поводок? Я терпеливо подождал, пока он кончит хихикать, невольно глядя через плечо старичка в мониторы. Да, забавно. Насколько я мог понять, в обоих экранах был открыт один и тот же блок — «Электронный дневник. Популярное развлечение молодых оболтусов и старых лентяев». В одном мониторе старичук выступал от имени девушки, в другом — от имени парня. Оба персонажа азартно ругались. Целая толпа, вероятно, настоящих людей, комментировала происходящее. «Забавы, забавы!» — старик проследил мой взгляд. «Осуждаете? Даром трачу время?» «Не мое дело», — сказал я. «Разумный подход». Понимаете ли, молодой человек, с высоты прожитых лет я ясно вижу, что любое человеческое действие – суета-сует. Любовь, ненависть, дружба, вера, презрение, ревность, ярость, патриотизм, вдохновение – все наши чувства сгорают и превращаются в ничто. И важно ли, любишь ли ты на самом деле… Он запнулся и уточнил, «в силу возраста я вынужден исключить плотский компонент любви или лишь имитируешь любовь, заставляя поверить и себя, и окружающих, что испытываешь неземные страсти». «Не знаю. Наверное, все-таки важно». «Вы молоды!» — с теплой отеческой интонацией сказал старичок. «Ах, как вы молоды! А вы знаете, во время войны с Буанапарти я был еще моложе вас». Я был совсем еще дитя, но столь же горяч и азартен. Убежал из папенькиной усадьбы на войну и целый год служил барабанщиком. И застрелил бы на месте любого, кто иронизировал бы по поводу моей любви, моей веры или моего патриотизма. Но, к счастью, времена меняются. Нынче дуэли не в ходу. И вообще все стало лайт. Любовь лайт, вера лайт, патриотизм лайт. А я вовсе не ропщу. На дворе лето, солнце светит, дети бегают, птички поют. Войн и эпидемии нет. Все идет своим чередом. Все к лучшему, в этом лучшем из миров, как говорил мудрец Вольтер. На дворе зима, заметил я, и ночь. Дети спят, птицы улетели в теплые края. Но войн и эпидемии вроде как нет. Зато есть террористы и спит. — Куда вам? — резко спросил старик вары Залтан, в ары Султан, юноша. С вас он наморщил лоб, прав, не знаю. Функционалы проходят бесплатно, а вы, бывший функционал. Я возьму с вас половинную цену. Хорошо. 480 рублей. Я достал из куртки и отдал ему пятисотку. Сдачи не надо, спасибо. А вот оскорблять меня чаевыми не надо. Я вам не лакей, строго сказал старичок. Достал из ящика стола банку из-под «Рэдбула», заполненную мелочью, и торжественно вручил мне четыре пятака. Пришлось взять. После этого господин Николенька Цебриков неохотно встал из-за стола. Было в имени Николенька что-то ужасно фальшивое, как в современном новорише, вздумавшем играть в старую русскую аристократию. Но при этом он-то как раз имел право и наслащава по нынешним временам звучащее имя, и даже на свои выкоблучивания перед технарями. Если и впрямь убежал из дома воевать с Наполеоном. Надо же, уже и не удивляюсь таким вещам. Ко всему привыкаешь. Следуйте за мной, торжественно сказал старик. Нам нужен второй этаж, четвертая квартира. Мы вышли за дверь, по грязненькой лестнице Я стал подниматься вслед за Цебриковым. На втором этаже горела слабенькая лампочка без плафона. Имелись и две двери с цифрами 3 и 4, А тройка куда ведет, — спросил я. — Антик. — сказал я с понимающим видом, — смешное место. Отсталый, и нелепый, примитивный мир. Как можно добровольно остановить научно-технический прогресс? А социальный? Социального прогресса вообще не существует, юноша. Цебриков фыркнул. «Вот я вам такой пример приведу. В году 1825 приехал я в Санкт-Петербург посетить одну прелестную девицу, обсудить с ней северные цветы, первый выпуск, и нажраться с друзьями, насколько денег хватит. А тут у манежа толпа. Знакомые офицеры. Сабли на голов, все несутся куда-то. Я им кричу, куда вас черт несет, карбонарии?» Бегу следом, увещеваю. Что там дальше случилось, знаешь, наверное. Ну, так вот, а какой-то дурак квартальный на расследовании показал, будто я кричал «в коре против кавалерии». У него, видать, уши давно шерстью заросли. И как я не оправдывался, как не возмущался, загремел вместе с декабристами, был разжалован в солдаты, на Кавказе с дикими горцами воевал. Так вот, милый юноша, скажите мне, Чем отличаются те события почти двухсотлетней давности от нынешних? Глупая власть, восстанавливающая против себя народ, честолюбивые заговорщики, которым плевать на этот народ, трусливые и караульные, готовые возвести понапраслену, лишь бы с себя вину снять, суд, скорый и неправедный, волнение и жестокости на Кавказе. Скажите мне, существует ли такая вещь, как прогресс социальный? как развитие общества, от дурного к лучшему, от жестокого к гуманному. Я молчал. «Нет, нет и нет», — сказал Цебриков с чувством. «Вот потому я доволен своей нынешней участью». Мне не жмет цепь, на которой я сижу. Чудеса техники, возможность всемирового общения, чудная вольность нравов. Во всем этом нахожу я настоящие успехи рода человеческого, а вовсе не в социальных институтах, которые служат лишь успокоению нравов черни и самообольщению правящих верхов. «Значит, интернет?» – спросил я. «Да», – с вызовом ответил Цебриков. «Интернет, телевизор, телефон». «Компьютер. Вот в чем величие человеческого духа. А за этой дверью ваш Верос. Добро пожаловать». «Как мне найти таможника Андрюшу?» — спросил я. «А, так вы проездом к нашим татарам!» — Цебриков кивнул. «Сейчас все объясню». Запустив руку в карман, он некоторое время рылся там, потом достал ключ, старинный массивный. Похоже, его обиталище постепенно осовременивалось, мимикрировало под окружающую обстановку, а вот такие мелочи, как ключ, не менялись. А может, ключи и не могли меняться? Он отпер дверь и торжественно протянул руку. «Глядите!» Я поморгал от света. «Здесь утро уже наступило». Башня, или как оно с этой стороны выглядит, стояла, как водится, уединенно, посреди какой-то мелкой малоэтажной застройки явно нежилого типа. Не то гаражи, хотя какие в Верозе гаражи, не то сараюшки, По большей части с невысокими, в человеческий рост куполами и крошечным ограждением. Интересно, что радовало, опять-таки, как водится, башня стояла на невысоком пригорке, и обзор был неплохой. Город начинался метрах в двухстах, совершенно незнакомый, не похожий на Москву, с частыми башенками смутно знакомых очертаний. — Минареты, что ли? — воскликнул я. — Конечно. Тут нашей России вообще нет юноша. Тут татары, там финны, здесь вятич, там кривичи. Московия, если угодно ее так называть, занимает немного места и населена большей частью мусульманами». «Хорошо, хоть здесь мусульмане не такие горячие, как у нас!» Старик фыркнул. «Вон, впереди, видите, голубенький купол?» «Угу! И это храм Исы Пророка!» «Христа Спасителя?» — догадался я. «Именно. Место в городе почитаемое, красивое. Вы подходите к храму. Заблудиться тут невозможно. Становитесь у ворот!» Смотрите на десять-одиннадцать часов и обнаруживаете чудную башенку с часами, птичкой и маленькой ловчонкой внизу. Я смотрел на Цебрикова. Кажется, невольный герой восстания декабристов темнил. Точнее, разыгрывал меня. Что-то явно было нечисто. «Мне безопасно там?» — я кивнул на город. «Если будете себя вести нормально, то да». «Город, как город, ничем не лучше и не хуже нашей Москвы». «Ах да, вам нужна их валюта?» Я кивнул. «Немножко перекусить, сувенир какой-нибудь купить». «А, сувениры!» Старик серьезно кивнул. «Думаю, если вы поменяете тысячу рублей, этого вам хватит. Не слишком обременительная сумма. Сумма, которую оставил мне в куртке Котя...» Вряд ли превышало 15-20 тысяч, и немало, и немного одновременно. Я дал Николеньке тысячу. Старик вдруг крякнул, почесал затылок и начал медленно спускаться вниз, явно пожалев о своем предложении. Я терпеливо дождался его возвращения и получил несколько голубовато-зеленых ассигнаций и пригоршню мелкой серебристой монеты. «Девятьсот с небольшим тенге», — сказал Цебриков. «Как ни странно, нынешние курсы рубля и тенге очень близки. А язык?» «Да, вы же утратили свой дар глассолалии старик хихикнул. «Ничего, вас поймут, и вы всех поймете. Вы же через таможню идете», — он поежился от порыва ветра, внезапно ворвавшегося с той стороны двери. «Ну, так вы идете или нет?» «Иду», — быстро сказал я.